Не отпуская захвата, поворачиваю голову на голос и вижу облокотившегося на перила широкоплечего бородача с интересом, глядящего на нашу возню. «Ты, парень, отпустил бы Толю? Он хоть и придурок редкостный, ежели начинает без повода на незнакомых людей буром переть. Но все же наш придурок. А ты тут чужак, и если его искалечишь, то мы можем расстроиться». «Да ладно!» – я отпускаю захват, и даже не глядя на подвывающего противника, делаю пару шагов в сторону лестницы. Не очень-то и хотелось. «Но Толик ваш и впрямь кретин!» «И это не оскорбление, это медицинский диагноз. Причем кретин весьма невежливый. Поесть не дал, настроение испортил. А если, скажем, я расстроюсь, а?» «Что, такой серьезный парень?» «Знаешь, не обижайся, но я просто вынужден хоть и в более вежливой форме повторить вопрос Анатолия. Кто ты такой? И кто за тебя что сказать может? Кто тебя знает?» «Я знаю. Все, включая меня, оборачиваются в сторону входной двери. Там на пороге стоит тот самый лейтенант с фигурой шифоньера, что сидел в дежурке комендатуры». «Этот парень сегодня утром в Науре пятерых волчат из Итумкале угрохал. И Старосельцева с семьей от смерти спас. Один. А вот за то ли вашим, ты уж, убивец, не обессудь. Кроме двух пьяных драк, я особых подвигов не припоминаю. Пойдем, Михаил Николаевич, — говорит он уже мне. Там комендант вернулся. Пообщаться хочет. Срочно». «Ага». Значит, этот бородатый и есть предводитель здешних вольных стрелков Костя-убивец. Вот и познакомились, блин. Ну, делать нечего. От приглашений местных властей, да еще переданного столь крупногабаритным и серьезным посыльным, отказываться не стоит. С тебя отбивная с картошкой, клоун. Негромко, но отчетливо говорю я, проходя мимо баюкивающего руку Толи. И выхожу на улицу вслед за своим шкафоподобным провожатым. «Да уж, как-то не задалась у меня попытка знакомства. Интересно, а что ждет меня по возвращении из комендатуры?» Комендант Черленый, капитан Костылев, понравился мне сразу. Высокий, чуть пониже меня, а мою светлость природа и родители одарили почти двумя метрами роста. Широкоплечий, мускулистый, не такой, конечно, огромный, как лейтенант из дежурки. Но мне в габаритах не уступал точно». Мужественное загорелое лицо, волевой подбородок, пристанный взгляд чуть прищуренных серо-стальных глаз. Черный прыжковый комбинезон с подвернутыми до локтей рукавами. На груди два ряда орденских планок. Сходу подмечаю приметные колодки медали за отвагу и двух орденов мужества. Остальные выглядят незнакомо, хотя еще одна, судя по черно-золотистым полосам, принадлежит святому Георгию. Хотя, может, я и ошибаюсь. И георгиевской лентой тут обозначает на орденской колодке совсем другую награду. В любом случае, дядя, похоже, героический, не из штабных. Внешне капитан чем-то неуловимо похож на моего армейского ротного, погибшего в 96-м в Грозном. Сразу видно, мужик серьезный и правильный. Здравия желаю, товарищ капитан. Вызывали? Замираю я на пороге его кабинета. «Вольно!» – улыбнувшись, машет он рукой в ответ. Не вызывал, а пригласил для разговора. «Ты мне не подчиненный, так что во фронт тянуться не надо. И по званию не обязательно. Можно просто Игорь Васильевич. Присаживайся». Сажусь на у окна жесткий стул. Хозяин кабинета остается на ногах и не спеша прохаживается туда-сюда, заложив руки за спину. «Ну, о героических подвигах твоих я уже наслышан, и Петрович на въезде просветил, и тут народ треплется вовсю. Но хотелось бы все же услышать все от тебя, чтобы не создавать испорченного телефона». В очередной раз начинаю пересказывать историю наших со старосельцевыми приключений, стараясь не задерживаться на нашем с ним знакомстве, чтобы не нафантазировать лишнего. Зато размолку в Науре, из-за которой меня якобы ссадили, И сам бой расписываю во всех подробностях. Тут опасаться нечего. Перестрелка с боевиками имела место быть на самом деле. А любая ссора – дело такое. Мне каждая сторона считает себя правой. И мелкие расхождения никакие подозрений не вызовут. В конце, на всякий случай, рассказываю я о маленьком недоразумении в Сарне. Мало ли что ждет меня по возвращении. Надо постараться заранее обезопасить себе тылы. Изложив коменданту свою версию событий, пока еще есть такая возможность. А то, не дай бог, закончится все большой дракой. А то и стрельбой. Тогда точно доказывать что-либо будет поздно. Они местные, я пришлый. Этого будет вполне достаточно. Ясно, задумчиво тянет Костылев. Насчет псарни сильно не волнуйся. Кости убивец и Кузьма четверть, мужики спокойные и разумные. Бардака не допустит. А заняться вообще у нас с чем, думаешь? Нет. Похоже, этот вопрос так и будет меня тут преследовать. Не решил пока. Осмотрюсь, прикину. Сперва хотел к убивцу в команду проситься, но теперь даже не знаю. Карташов на въезде к себе приглашал в дорожную стражу. А может, вообще в Ханкалу подамся? Там вроде хорошие деньги платят. Опять же... Я с хитрой ухмылкой смотрю на капитана. «У вас в охранной роте, — говорят, — вакансии имеются. Одним словом, вариантов тьма. Даже не знаю, какой и выбрать. Пока возьму небольшой тайм-аут. Огляжусь, определюсь». «Шустрый ты малый, — Михаил Николаевич, — расплывается в ответной улыбке Костылев. «И дня у нас не пробыл, а уже все расклады выяснил. Тебе не с автоматом бегать» а в аналитическом отделе штаны просиживать, да раннюю лысину от тяжких дум зарабатывать. А что касается ханкалы или моей охранной роты, так за красивые глаза не возьмут, кое-что уметь надо. Нет, спасибо, отрицательно мотаю головой я. Мне и с автоматом пока вполне неплохо. А по поводу умений придется продемонстрируем, как-никак без малого шестнадцать лет воюю. Капитан внимательно смотрит мне в глаза. «Крым? Украина? Каспийская компания?» «Везде помаленьку», — уклончиво отвечаю я, «чтобы опять не брякнуть чего лишнего». «Не любишь хвастать?» — подначивает Тон. «Было бы чем хвастать. С 18 лет только и делаю, что в живых людей стреляю. Офигенный повод для гордости», — снова выкручиваюсь я. «Да уж», — соглашается Костылев. Кровь люская не водичка. Лить ее тяжело. Жаль, не все понимают. Ну а так, если в общих чертах, что умеешь? Ну, если в общих чертах... Рукопашный бой, самбо. Немного боксирую. Стрелковое оружие нашего производства. Практически любое. С иностранным похуже. Ну, из каких-нибудь М4 или Береты пальнуть могу. Гранатомет, АГС. С оптикой тоже работать приходилось. Но на полноценного снайпера не тяну. Все эти формулы тысячных и прочие боковые поправки на ветер для меня темный лес. Монку или растяжку и сниму и поставлю. Засады, разведпоиск, организация головных и тыловых дозоров при движении колонны и секретов на маршруте. Городской бой, зачистка зданий. Есть опыт командования и малыми группами и до взводов включительно. Вожу легковые машины, грузовики и БТР. С гусеничной бронетехникой делать иметь не доводилось. Летного опыта тоже нет. Вроде все. Ничего себе все. Получается, если все правда, то сидит передо мной командир разведывательного или штурмового взвода АСНАЗа и Ваньку валяет. Селен, бродяга. Стоп, стоп, Игорь Васильевич. Где вы тут увидели какого-то таистинного командира взвода? Демонстративно оглядываюсь вокруг. В упор не вижу. Понятно. Ладно, не будем бежать впереди паровоза. Подозрительно покладисто соглашается капитан. Да, вот еще что. Я достаю из набедренного кармана штанов кожаный шнурок с жетонами, найденный в ранце бородатого главаря у тум-калинских бандитов. Думаю, это надо отдать именно вам. Тот молча принимает из моих рук связку жетонов. Не спеша их перебирает. Читает фамилии. Спасибо. Некоторые из этих ребят пока в пропавших без вести числились. Мы сообщим семьям. Что ж, вот и познакомились. Ладно, Михаил Николаевич, не смею больше задерживать. Всего доброго. Я встаю со стула, жму на прощание протянутую капитаном руку и иду на выход. А о моих словах о командире взвода все же подумай. Слышу за спиной негромкий голос Костылева. Уже за порогом кабинета. Киваю в ответ и закрываю за собой дверь. Уже почти дойдя до псарни, останавливаюсь в нерешительность. Возвращаться не то что страшно, но чувствую себя все равно неуютно. Как чувствовал себя в далеком детстве по дороге в школу. Когда знал, что на крыльце я могу столкнуться со своим злейшим врагом, Риней Гильдеевым. Хулиганом из параллельного класса, державшим в страхе почти всю школу. И стайка его прихлебателей. Понятное дело, что идти придется. И драться буду. Авторитет дороже любой порванной рубашки и разбитого носа. Но все равно не хотелось. А ну соберись, тряпка, мысленно командую самому себе. Тебе что, тринадцать лет? Детский сад развел тут. Делаю физиономию кирпичом и неспешной, уверенной походкой направляюсь к двери в трактир. Войдя в зал, замираю на пороге. Кое-что тут крепко изменилось. Два стола в центре зала сдвинуты вместе. Вокруг них десяток крепких мужиков, чей внешний вид и повадки не оставляют сомнений, вроде их занятий. Наемники. А на столах пресловутая скатерь-самобранка с поправкой на вкусы здоровых, полных сил и выпивающих мужчин. Много мяса и зелени. Свежие овощи, всевозможные соления. отыскано русских маринованных огурчиков и квашеной капусты до черемши, свежий и одуряющий пахнущий лаваш с тмином. И, разумеется, батарея бутылок, содержимое которых не вызывает ни малейших сомнений. Водка. Во главе стола сидит Кузьма и бородатый убивец. Получивший от меня трепку Толик и двое парней что при этом присутствовали в качестве зрителей, тоже здесь. Присматриваюсь к остальным. Сразу видно, серьезные ребята, бывалые. На лицах вполне доброжелательные выражения. Да и накрытая поляна говорит сама за себя. Похоже, можно перевести дух. Проблем не будет. И слава богу. «Ну, еще раз здравствуй, чужак», – встает мне навстречу Костя. «Как-то не так наше знакомство началось. Не считаешь?» «Мы тут с ребятами помозговали, решили, вот...» Он обводит рукой натюрморт на столе. «За испорченный обед извиниться. Проходи, присаживайся, поговорим, водочки выпьем». «Согласен, знакомство с первого раза малость не задалось», — отвечаю я. «Но вот беда, не пью я водку». «Это в смысле пошли вы нахрен?» — мрачнеет Костя. «Нет, это в смысле я действительно не пью водку». Но с удовольствием тяпну с вами пивка. Кузьма, пиво у тебя какое есть? Светлое и темное, будет в ответ местный хозяин. И до кучи бармен. И киваю я на стойку бара, за которой сейчас стоит давешняя валькирия, намекая на то, что кранов три. И квас, улыбается тот. Понятно. Тогда мне светлого пару для начала, говорю я и присаживаюсь на свободный край лавки. «Ну, тогда давай знакомиться», – снова вступает в разговор убивец. «Кузьму ты уже знаешь. Я Костя. Позывной – убивец. С ты тоже уже знаком. Он сопляк еще. Позывного не заработал». Это... Следующую пару минут убивец по очереди представляет сидящих за столом наемников. Причем после каждого имени следует позывной. «Не кликуха, не погоняла, не прозвище. А именно позывной». Похоже, он тут обязательная приставка к имени бывалого вольного стрелка. Недаром вон, то ли при словах «сопляк» и «позывной не заработал», совсем сникает. Похоже, сегодняшнее происшествие отодвинуло его перспективу на получение персонального позывного еще дальше. А еще до меня, кажется, доходит, чего усатый лейтенант Карташов на въезде ждал от меня после того, как я назвал свое имя. Упс, опять косяк. Ладно, глядишь и обойдется. Процедура представления, наконец, завершена. Теперь моя очередь. Ну что ж, здравствуйте все. Зовут меня Михаил. Позывной Чужой. Тут я не вру. Началось все еще в первую чеченскую кампанию. Когда мы, тогда совсем щенки сопливые, внезапно осознали что дикие чеченцы спокойно слушают все наши радиопереговоры. А секретные таблицы радиокодов попадают к ним из наших штабов, даже раньше, чем к нам. Нести потери из-за того, что у тебя нет секретов от врага, не хотелось. И нами было принято простое и эффективное решение. Пусть этими самыми таблицами пользуются те, кто их придумал и чем продал. А мы будем выдумывать свои – Позывными становились прозвища, а шифрованные команды выдумывались на общих посиделках всей ротой. Что после этого творилось в эфире, передать сложно. И чехи, и наши штабнюки, наверное, с ума сходили, слушая примерно следующую тарабарщину. «Чужой, Сафону». «На приеме чужой». Со стороны тостера наблюдаются три бутылки «Балтики Портер». «Один не выпью, подключи свою мясорубку». Понял тебя, Сафон, сделаем. А означала вся эта галиматья, что командир третьего отделения первого взвода разведывательной роты, сержант Софиулин заметил со стороны подбитого танка выдвижение группы боевиков количеством до 20 голов. Понимает, что силами своего отделения он может и не справиться, и просит у командира первого отделения того же взвода сержанта Тюкалова помощи огнем АГСа. Конечно, нарушение правила радиообмена налицо. Но вот только кто и что нам мог за это сделать? Вовсю шел штурм Грозного. И кому было дело до каких-то балбесов-строчников, которые могли и до завтрашнего утра-то и не дожить. Но мы все выжили. Не все, но выжили. И полученное мною, по совершеннейшей глупости еще на КМБ, прозвище превратилось в позывной который периодически звучал в эфире Чечни на протяжении почти 16 лет. И, похоже, скоро зазвучит вновь. «Это за что ж тебя так?» – с улыбкой спрашивает Кузьма. «Да так, вот за это, наверное». Я задираю вверх правой рукав в футболке. «Нифига себе!» – вырывается у Толи. «Ага, согласен. Татуировка хороша. Я в свое время в тату-салоне на проспекте Мира в Москве. За нее весьма приличные деньги отдал. Прямо с плеча на зрителей злобно скалится монстр из фильма Ридли Скотта. андроцитова черная блестящая голова, ребристая грудь, белоснежные острые клыки, тонкие суставчатые пальцы лап длинными кривыми когтями как бы впились в битипс и тритипс. Из ранок даже выступила кровь. Уродливый хвост с мощным шипом на конце обвивается вокруг плеча замысловатой петлей. Ну шает, знаю. Я в свое время долго объяснял мастеру, чего от него хочу, но зато результат превзошел все ожидания. Увидев готовый эскиз, даже сам испугался. Не буду объяснять, что прозвище появилось гораздо раньше, чем Тату. Им это и не важно. Серьезная зверюга! тянет задумчиво бармен Кузьма. И я даже помню откуда. Вот только странно, что ты ее помнишь. Вроде молод слишком. «А что за мастер делал?» «Этого мастера, к сожалению, давно нет в живых», — совершенно искренне отвечаю ему я. «Да уж, вряд ли ядерный удар, сравнявший с землей Москву, поседил небольшой тату-салон рядом с ВДНХ». «Жаль», — соглашается убивец, — «большого таланта человек был, сразу видно. Жуткая тварь, аж мурашки по коже». Тут Валькерия и Застоки приносит мне две огромные, похожие литровые кружки с пивом. Благодарю ее и, подняв одну, провозглашаю сакраментально. Но за знакомство!